139. Освобождение от обмана веры, внушенного с детства. 1. Для того, чтобы человек мог жить по учению Христа, ему прежде всего нужно освободиться от обмана веры, в которой он воспитался. Все равно, будет ли это обман веры еврейской, буддийской, японской, конфуцианский или христианский. 2. Для того же, чтобы освободиться от обмана сферы, в которых человек бывает воспитан с детства, человек должен понимать и помнить, что разум дан ему непосредственно от Бога, и он один только может соединить всех людей, тогда как предания человеческие не соединяют, а разделяют людей, и потому должен не только не бояться сомнений и вопросов, вызываемых разумом при проверке внушенных с детства верований, а напротив, старательно подвергать рассмотрению и сличению с другими верованиями все те верования, которые переданы ему с детства, признавая справедливым только то, что не противоречит разуму, как бы ни было торжественно обставлено и старо передаваемое предание. 3. Подвергнув же внушительное ему с детства верование суду разума, человек, желающий освободить себя от обмана веры, внушаемого ему с детства, должен смело и безоговорочно откидывать все, что противоречит разуму, ни минуты не сомневаясь в том, что то, что противоречит разуму, не может быть истинно. 4. Освободившись же сам от обмана веры, внушенного с детства, Человек, желающий жить по учению Христа, должен не только сам словом, примером или умолчанием не содействовать обману детей, но всеми средствами разоблачать этот обман. По словам Христа, жалевшего детей за те обманы, которым они подвергаются.